Новый асфальт был уложен специально для почетных гостей, официальных лиц и журналистов, которые в изобилии должны были пожаловать в Чернобыль на торжественную церемонию установки нового стального саркофага поверх прежнего бетонного, успевшего прийти в негодность. Этим вечером отель «Полисся» должен был вновь обрести частицу своего былого великолепия. Был поспешно отремонтирован и вычищен его бальный зал, предназначенный для официального приема. Ради столь торжественного случая даже выдрали чахлые деревца, растущие из крыши гостиницы. Для гостей со всего мира только лучшее. Ожидались представители большинства стран и даже несколько звезд Голливуда. Сегодня Припять вспыхнет огнями и на одну ночь превратится в арену яркого праздника посреди радиоактивных руин. Присутствовать на нем должны были президент и премьер-министр России, а также многие члены Верхней и Нижней Палат Российского парламента. Некоторые уже прибыли не очень искренне уверяя хозяев в том, что восхищены происходящими здесь переменами, и пытаясь заработать политические очки даже на этом событии. Но никто не разливался по этому поводу столь сладкоречиво и обильно, сколь сенатор Николай Солоков. А после сегодняшнего утреннего покушения на него он и без того находился в центре всеобщего внимания. Под объективами телекамер он сошел с асфальта и приблизился к стене, на которой черной краской были нарисованы двое детей с игрушечным грузовиком. Рассказывают, что в Припяти несколько лет жил какой-то сумасшедший француз. И теперь произведениями его мрачного искусства, представляющими призраки погибших детей, были изукрашены стены многих домов города. Персональная тень Николая, Елена, оставалась на асфальтовой дорожке. Она заранее выбрала этот рисунок, решив, что он придаст эмоциям наибольшую остроту. Она предусмотрительно прошлась по этим дорожкам с дозиметром и убедилась в том, что уровень радиации здесь вполне безопасный. Все это было задумано и проделано только ради сегодняшнего вечернего шоу. Николай приложил руку к стене и провел пальцами по контурам нарисованного на стене ребенка, а затем прижался лицом к запястью. Елена предусмотрительно пропитала рукав его пиджака нашатырным спиртом, и острая зловоние вызвала на глазах желаемые слезы. Не отнимая ладони от щеки ребенка тени, Николай повернулся к камерам. «Вот почему мы должны изменить себя», — проговорил он, обведя рукой перспективу города. «Разве можно смотреть на этот ужасный ландшафт и не понимать, что наша великая страна должна войти в новую эру? Однако и забывать об этом мы не имеем права». Николай вытер и добавил твердости в голос. Несколько слезинок были в самый раз, но он не должен казаться слабым. Взгляните на этот город. То, что не разрушил человек, пожирает природы. Некоторые прозвали это место Эдемским садом Чернобыля. Разве не прекрасен этот лес, взявший верх над городом? поют птицы, привольно пасутся олени. Но, знаете, волки тоже вернулись. Он устремил взгляд на темнеющий горизонт. — Пусть вас не обманывает вся эта красота. Этот сад по-прежнему остается радиоактивным. Чтобы попасть в километровую чернобыльскую зону отчуждения, нам с вами... Пришлось миновать три армейских блокпоста. Мы проехали мимо двух тысяч брошенных автомобилей, которые были задействованы в тушении радиоактивного пожара и дезактивации Чернобыля. Пожарные машины, кареты скорой помощи.